Глава шестнадцатая. Семейный совет. Если тебе нужны деньги, иди к чужим. Если тебе нужны советы, иди к друзьям. А если тебе ничего не нужно, иди к родственникам. Марк Твен. Семейный совет проходил в зале, где проходили переговоры с послами. На нем присутствовали всего пять человек. Мои родители, мой адъютант и я с французской принцессой. Когда все расселись за столом и налили по кружке чая, отец взял слово. Я уже не молод, и мое здоровье заставляет меня серьезно задуматься об уходе на покой. Я последние полгода внимательно наблюдал за своим сыном и будущим наследником и понял, что он разбирается в политике и управлении государством намного лучше меня. Поэтому я принял решение передать ему всю власть по управлению государством. Номинально я еще буду числиться императором, но влиять на его решение не буду. В связи с этим встает вопрос о вашей свадьбе. По негласным правилам должно пройти как минимум год, но я не вижу причин провести свадьбу сразу после Великого Поста на Светлую Седмицу. Завтра я издам официальный приказ о подчинении всех министерств и ведомств под руководство Николая. А сразу после свадьбы мы проведем окончательную передачу власти. На первое время я попрошу тебя, сын, уведомлять меня о своих решениях, хотя бы первое время, так как я не могу так резко оставить управление страной. Конечно, отец, я до свадьбы хотел бы посетить Соединенные Штаты Америки с официальным визитом, чтобы я смог наладить отношения в финансовых кругах этой страны, и прощупать почву для проведения реформ по ее частичному разделению. Заодно произведу закупку оборудования и заводов для расширения производства в нашей стране. Только я не уверен, безопасно ли будет брать с собой Елену. «Я хочу поехать с тобой», — сразу же сказала она. «Там действительно будет опасно. Мы собираемся, по сути, ограбить эту страну, и многим это не понравится». И одно тело, если прикрывать будут только меня. Или придется разделить охрану и охранять еще и тебя. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Но надеюсь, что ты не задержишься там надолго, — ответила принцесса. Я присмотрю за ней, — добавила моя мать, явно недовольная тем, что мой отец хочет уйти на покой. Виктор Сергеевич, вы тогда отправитесь с Николаем и будете отвечать за его безопасность. Если потребуется, берите любых солдат, но обеспечьте его безопасность. Если наследник говорит, что ему угрожает опасность, то он явно хочет самолично пострелять. Сделайте так, чтобы ему это не удалось. Если нужно, берите полк. Мало, берите два полка. Я отдам распоряжение о подготовке кораблей для этой экспедиции, сказал император. Но мы не услышали ответа нашей гости. «Готова ли она выйти замуж за наследника?» — спросила Мария Федоровна. Елена засмущалась, но справилась с собой и ответила. «Я уже говорила, что готова стать женой для Николая, и от своих слов отказываться не буду. Скажу больше, я рада стать его женой, и более достойной кандидатуры в моей жизни не было. Я надеюсь, что мы со временем сможем полюбить друг друга». «В таком случае я предлагаю закрыть семейный совет, раз больше никто не хочет высказаться», — сказал отец, вставая из-за стола. Когда все ушли и мы остались с княтием, он спросил, «Так что по поводу поездки? Сколько берем с собой людей?» «Я думаю, полк надо брать. Обучить мы их не сможем, но провести несколько учений и продумать охрану мы сможем. Надо десяток пулеметов и новые револьвера с ручными гранатами». «Да из новинок все, что успею сделать и поставить. Для этого придется транспортник брать. Но нужен скоростной, чтобы не отставал от нашей эскадры. Времени у нас мало, но 3-4 недели есть. На этом мы с князем расстались, и я отправился работать к себе. Я не представлял, как я буду справляться, если обязанности отца перейдут ко мне. Значит, надо передать часть обязанностей на других людей». Но как это правильно сделать, я пока не знал. Следующий день начался рано утром со встречи с руководителями проекта по изготовлению подводной лодки. За окном было еще темно, но все приглашенные уже прибыли ко мне на совещание. Поэтому, быстро умывшись, я отправился в рабочий кабинет, который починили после взрыва. «Доброе утро, господа! Присаживайтесь и начинайте по порядку докладывать, как обстоят дела». Какие вопросы требуют особого внимания? Ваше Высочество, мы изготовили опытную копию будущей подводной лодки и нагрузили макет согласно расположению агрегатов и оборудования, после чего провели несколько испытаний, и нам пришлось сместить расположение двигательного отсека ближе к центру лодки, чтобы повысить ее центровку и увеличить полезную нагрузку. После испытаний мы приняли концепцию сборки по вашим рекомендациям, признав ее максимально удобной. В Кронштадте в новом крытом доке началась сварка основных элементов корпуса подводной лодки проекта «Щука». За время испытаний макета мы нашли наиболее подходящий металл корпуса из доступных на рынке, а вместе с господином Менделеевым разработали катодный метод защиты корпуса лодки. Мы и предположить не могли, что это настолько простой и недорогой способ защиты. Патент на него уже получен, и в ближайшее время будет создана фирма по торговле патентами. Спрос на это должен быть колоссальным. Вместе с использованием высокоэффективных цинкосодержащих красок, которые разработаны с участием группы химиков, срок службы кораблей можно продлить очень существенно, С изготовлением двигателей есть небольшие отставания от графика, так как наши заказы долго обрабатываются. Хотя сами рабочие говорят, что могут сделать быстрее. Мы пытались общаться с руководством Путиловского завода, но они постоянно придумывают какие-то оправдания. — Минуту, я вас прерву, — сказал я и поднял трубку телефона. Виктор Павлович, направьте с утра комиссию по труду и технике безопасности на Путиловский завод. Нужно найти нарушения и приостановить его работу. После этого назначьте мне телефонный разговор с руководителем завода. Они тормозят выполнение сверхсекретного и очень важного заказа. Нужно, чтобы они пошли на сотрудничество. В противном случае мы закроем завод на 90 дней до устранения всех нарушений, и разорвем все государственные заказы с обязательным возвратом всех авансов, сказал я и положил трубку. Продолжайте. Я уверен, что завтра проблема будет решена. Если с изготовлением двигателя возникли трудности, то с созданием аккумуляторов и электрогенераторов проблем нет. Опытные образцы уже изготовлены и проходят испытания до полного износа деталей, как вы и просили. Параллельно ведется поиск оптимальной формы винта для уменьшения эффекта кавитации и создания максимальной тяги на разных режимах работы. Основной вариант уже подобран, и идет окончательная доработка. Перископ уже изготовлен и проходит испытания в специальной барокамере, но пока устранить протечки полностью не удается, хотя мы уже существенно снизили процент попадания воды нам удалось добиться полного отсутствия протечки в сложенном и выдвинутом состоянии. Мины для автоматической постановки уже изготовлены и будут испытаны, как только сойдет лед. Процесс экстренного всплытия и погружения лодки уже отработан на макете. Прорабатывается система спасения людей в случае затопления корабля, а также для возможности скрытного покидания корабля через торпедные аппараты, Согласно вашей инструкции для боевых пловцов. Все основное оборудование проходит испытание на герметичность под максимальное давление. По этим результатам нам пришлось переделывать почти все уплотнения, так как в условиях повышенного давления они начинают работать по-другому. Но хорошо, что все эти испытания мы проводим до погружения лодки. Иначе, боюсь, что нам пришлось бы существенно ее переделывать. Методы управления лодкой в подводном состоянии пока проходят еще разработку, и тут много технических трудностей, и пока устранить их согласно вашим требованиям не удается. Но процесс не стоит на мертвой точке, а уверенно продвигается вперед. По моим расчетам, к весне все должно быть готово. Параллельно проводится процесс отработки зарядки и разрядки аккумуляторов в замкнутом пространстве, и отработка техники безопасности. Я и подумать не мог, что там будет столько трудностей. Да и сама идея заполнения топливных баков отработанными выхлопными газами просто гениальна. Двигатели изготавливаются по системе блочного, и в случае выхода из строя есть возможность отключить любую половину двигателя и плыть на половине мощности. Для удобства маневрирования и увеличения живучести на лодке будут использоваться два винта с возможностью работы в противоположных направлениях. И еще мы проводим отработку жизни экипажа в замкнутом пространстве, для чего создан макет помещения с максимально приближенными условиями, включая гальюн и приготовление пищи. Разработаны саморазогревающиеся консервы и другое оборудование. Набран экипаж, который проходит тренировки, чтобы сразу после спуска корабля он мог приступить к испытаниям. Это позволяет уже сейчас корректировать некоторые бытовые моменты. Хорошо, что вы четко придерживаетесь всех инструкций, но прошу вас максимально ускорить процесс создания лодки и отработать технологию производства. Если испытания пройдут успешно, то нужно будет запустить строительство сразу 10 подобных лодок и желательно по методу непрерывного конвейера. А как дела обстоят с управляемыми торпедами? Проведены три испытания, но пока добиться того, чтобы провод не рвался, не получается. Сейчас идут испытания разных сплавов и методов разматывания. Но уверен, что за месяц проблема будет решена. В лодке будет дополнительный свободный отсек, который можно будет использовать как грузовой в случае необходимости, или как пассажирский. Это очень хорошо. Если у вас все, то тогда до следующей встречи. А господина Костовича я попрошу остаться. У нас с ним еще несколько проектов, которые необходимо обсудить. Когда все вышли, я обратился к нему. — "Агнеслав Степанович, как продвигаются работы по созданию новых двигателей? — Успешно изготовлены по пять образцов двигателей нового поколения замкнутого цикла. Мощности двигателей — 40, 80, 105 и 180 лошадиных сил. Все двигатели бензиновые с принудительным впрыском. Наработка до момента поломок в среднем больше 240 часов. Больше по времени испытать не успели, но испытания продолжаются. Что касается двигателей на нефти, то проходят испытания двигателей на 60 и 80 лошадиных сил, остальные еще в процессе изготовления. Вот я подготовил список причин задержки и основная причина в противодействии администрации крупных заводов, а также попытка подговорить рабочих, не спешить с выполнением заказа. Промышленники недовольны тем, что приходится сокращать рабочее время при сохранении заработной платы и существенно улучшить условия труда, тратя на это значительное средство. Оставьте мне этот список. Я обязательно решу этот вопрос. И впредь не затягивайте с такими отчетами. Нам нужно ускорить производство опытных образцов минимум в два раза. Договаривайтесь с рабочими о сверхурочных работах с повышенной оплатой труда. Это дело очень важное для всей страны. Как дела обстоят с созданием первого летающего аэроплана? Каркас уже собран. Проходит проклейка арболитом и покрытие краской. Конструкция несколько необычна, и винт расположен сзади. Мне кажется, это не совсем правильно. Вам правильно кажется? Это делается для возможных конкурентов. Настоящий аэроплан мы начнем строить чуть позже. Нужно подготовить первых специалистов в этой области, а потом, отработав всю технологическую цепочку, запускать их производство. Именно поэтому там стоит двигатель карбюраторного типа, что для полетов не очень удобно. Пусть остальные идут по ложному пути, а мы им еще и продадим эти технологии, только с тряпочной обивкой. Нам нужно всегда пережать наших потенциальных противников. Как дела с двигателем? Когда планируете ставить и проводить пробный полет? Следуя вашим инструкциям, завтра завершится обкатка первой партии двигателей, и мы сможем поставить на самолет примерно через три дня, начнем испытания. И все, как вы и хотели, заснимем на кинокамеру. Можно, конечно, и сейчас поставить. Но сам аэроплан еще клеится, и нужно подождать, когда он подсохнет. О начале испытаний мы обязательно известим. Хорошо. А что с корабельными двигателями и строительством первых автомобилей? Испытания малых корабельных двигателей уже начались. Средние будут испытываться на следующей неделе. А с большими, как я уже говорил, с препятствиями, Чинимыми в основном владельцами крупных заводов. По автомобилям вам лучше доложат те, кто непосредственно ими занимается. Двигатели для них мы готовы поставлять. Опытные образцы они уже получили. Хорошо. Тогда до следующей встречи. Если будут задержки, сообщайте немедленно. Будем их решать. Сказал я, заканчивая разговор.